Этими словами граф вышел из-за ширмы. В белоснежной рубашке с кружевными оборками на рукавах, умытый и свежевыбритый, Линтон как-то сразу помолодел. Открыв шкаф, он снял с вешалки темно-синюю, как полуночное небо, шелковую куртку и набросил ее на плечи. «Я не думаю, милорд, что вам удастся мне помешать». — сказала Даниэль, смело посмотрев ему в глаза. Линтон в удивлении и замешательстве развел руками. «Боже мой, детка, но ведь это уже не просто глупость, а совершеннейший идиотизм. Очень жаль, что вы собираетесь втянуть в свой эксперимент и меня». «Ибо в результате ваших усилий наше не очень веселое путешествие может стать откровенно скучным. Уверяю вас. Но так или иначе, я надеюсь, что за время нашего путешествия в Лондон вы успеете образумиться. Все же я не могу назвать вас совсем бестолковой. Это было бы несправедливо». Граф изобразил на лице благожелательную улыбку — и взял из маленькой изящной коробочки щепотку нюхательного табаку. Даниэль сердито посмотрела на своего мучителя, но не произнесла ни слова. Ее так и подмывало ответить этому несносному, надменному типу одной из своих самых оскорбительных тирад. Но прошлый опыт научил ее, что гораздо разумнее, «Сначала хорошенько все взвесить». «Я не настаиваю, чтобы сегодня вы оставались наверху», задумчиво продолжал Линтон. «Хотя рекомендовал бы вам поступить именно так. Вы очень устали прошлой ночью и почти не спали. Отдохните, тем более, что завтра нам предстоит очень рано встать. Хотите, я попрошу принести вам ужин?» «Нет, не надо». Я поем в кухне, как и подобает простому слуге. Собираюсь хорошенько войти в роль. Делайте, как вам угодно, — холодно ответил граф, не приняв вызова, — и постарайтесь держаться подальше от возможных недоразумений. Ведь вы не откажете мне в этой просьбе, дитя мое. Граф легонько потрепал девушку по щеке и отправился вниз поужинать и поговорить с твоим родным братом в уютном маленьком кабинете. Его последний вольный жест почему-то привел Даниэль в настоящую ярость, которую ей не на кого было выплеснуть. Пришлось ей несколько минут раздраженно ворчать себе под нос — что, однако, не помешало ей ополоснуться теплой водой, оставленной графом, смыть дорожную грязь и прилично одеться. Взглянув на себя в зеркало, Даниэль вышла в коридор, заперла за собой дверь и спустилась в кухню. Совершенно неожиданно для себя она провела там прекрасный вечер. Природное остроумие, раскованность, дружелюбие — все это тут же расположило к ней многочисленных слуг, собравшихся перекусить и побалагурить. Здесь были официанты, горничные, конюхи, посудомойки. Все сгрудились за одним длинным столом. У миссис Джарвис, жены содержателя таверны, было доброе материнское сердце. Она тут же решила, что тощим услуге графа Линтона необходимо усиленное питание. На столе перед Даниэль тут же возникла широкая деревянная доска с горой горячей отварной картошки и нарезанной большими кусками бараниной. Особого пристрастия к пиву Даниэль никогда не испытывала, но скользившие в разных направлениях по столу пенящиеся кружки могли соблазнить кого угодно. К тому же никаких других напитков за ужином не было. Даниэль тихонько пододвинула к себе одну из кружек и принялась понемногу потягивать пиво, делая вид, что его вкус доставляет ей огромное удовольствие.